Событие 51. Якоб Буксбаум прибыл в Геную в самом начале сентября. Погода была замечательная. Летняя жара уже чуть спала и приятно было после тряски в экипаже пройтись пешком по набережной. Торговали жареной рыбой и ювелир не удержался. Купил пару рыбешек и тонкую лепешку у еврея. Малый был явно с примесями арабской крови и к тому же подчеркивал это. Только еврей-еврея даже в Арабе, Это был последний, как Якоб надеялся, его вояж через воюющую Австрийскую империю. Последний по той простой причине, что весь необходимый для строительства синагоги и католического собора мрамор уже закуплен и перевезен. Вот последние каменюки сейчас загрузят, купит он кофе и некоторые растения, розы и лилии в основном, и можно будет распрощаться с Генуей. Шалом алейхам! Мир вам! Что нового? Поинтересовался ювелир у продавца, расплачиваясь серебряным русским двугривенным. Маскирующийся под араба соотечественник недоверчиво осмотрел монетку, попробовал ее на зуб, не свинцали и, пряча ее в складке пояса, проговорил на иврите. сахараэм то Добрый день. Генерал Спинола набирает палк чтобы захватить город Сантандер в Испании. А еще совсем недавно заходил корабль под странным флагом, закупал порох и свинец. «Может, он и сейчас еще в гавани?» Ювелир отшатнулся. «Зачем ты мне это говоришь?» «А то я не знаю, как выглядят деньги московитов». И всякий, имеющий уши, слышал, что в андер увозят маранов и морисков со всего Средиземного моря, чтобы переправить их в страну обетованную, что называется Урал. «Ты был там, Адон?» «Да. Якоб еще раз оглядел парня». Скорее всего, маран Не был. Я живу в самой Пурецкой волости. Только могу сказать все, что слышал про Урал, удвой. И это будет правдой. И я приехал за мрамором для синагоги, что прекрасней собора Святого Петра в Риме. Что же за странный флаг был на том корабле? Белый флаг с косым синим крестом. То да. Благодарю. Где может быть этот корабль? Якоб протянул Морану серебряный рубль. Малый положил его на грязный ноготь, подкинул в воздух и поймал пригоршней. Сложил ладони, а потом раскрыл их. Монеты не было. Ювелир усмехнулся и протянул парню еще один рубль. Огромные деньги. Ему и за месяц настолько наторговать своей рыбешкой непросто. «Следуй за мной, Адон, мы же успеем!» И продавец почти бегом бросился вниз по улочке. Корабль был в гавани, но поднимал уже паруса точнее один парус. Матросы суетились на носу, натягивая кливер. Новый знакомый Буксбаума не стал тратить времени и бросился к первой же лодке. После того, как сидящие в ней рыбаки увидели серебряный рубль, все переговоры закончились, и лодка устремилась к кораблю, раскачиваясь на приличной волне. Якоб, проклиная только что ласкавший его свежий ветерок, пробрался на нос лодки и принялся размахивать беретом пытаясь привлечь внимание на корабле с Андреевским флагом. Кроме этого судна, в гавани были и другие, вот на них ювелиры заметили, а русские деловито выбирали якорь и на и крики еврея пока внимания не обращали. Он уже и голос сорвал и промок весь, когда наконец один из стоящих на носу флейта людей обратил внимание на спешащую к ним лодку. А еще через десяток минут, Якоб уже сидел в каюте капитана, закутанный в шерстяное толстое одеяло и, прихлебывая подогретое вино, делился новостями. Его новый знакомый Маран Иосиф Мендеса сидел рядом и добавлял к рассказу Буксбаума интересные подробности. Оказывается, из-под Бреда генерал Спинола ведет целую армию, чтобы отсюда переправиться в Барселону, и по суше, через Каталонию, Арагон и навару добраться до Бильбао, а там уже вдоль моря и до Сантандера. «Не скоро до нас доберутся», присвистнул капитан святого Петра Тимофей Сомов, совсем еще молодой человек с маленькой, аккуратно подстриженной бородкой и багровым шрамом через всю левую щеку. «Эх, будет более пяти тысяч», выдал последнюю убийственную на взгляд якобы новость Иосиф. Тимофей усмехнулся и хлопнул марана по плечу. «Ха! Мы успеем отправить всех переселенцев и подготовиться. Спасибо тебе, парень, за предупреждение. Сам-то что, не хочешь в Россию перебраться?» «Вот посмотрю, чем ваша война со Спинолой закончится», развел руками Иосиф. «Ладно, нам отправляться пора. Еще раз спасибо за предупреждение». Тимофей встал, давая понять, что разговор окончен. Более двух недель Якоб занимался закупками и подготовкой каравана в дорогу. Были несомненные удачи. Он не только закупил десяток новых сортов роз, но и уговорил переселиться в Вершилово, целое семейство селекционеров, во главе с Пьером Жозефом Ораром, французом, перебравшимся в Геную и открывшим здесь питомник роз. Кроме роз, Пьер занимался и лилиями. В результате потребовалось купить восемь больших вазов чтобы перевести большую семью и все розы с лилиями. Старшему сыну Пьера, Мишелю, Якоб поручил закупить и семена, доступных в Генуе, пряностей. Некоторые названия добытых семян были ювелиру знакомы. Пьер достал анис, базилик, майоран, тимьян или чебрец сатурею или чабер, тмин, кервель, эстрагон, розмарин, лобисток и соп. Названия других ничего не говорили Буксбауму. Да и ладно, посадят в теплицах в Вершилово и разберутся, какие травы уже есть, а какие новички. Еще уже для себя Якоб уговорил перебраться в Пурецкую волость повара предыдущего дожа Генуэзской республики Джорджо Чентурионе. Тот уехал руководить войсками в Западную Ривьеру, и повар остался не удел Звали мастера Давидо Вакка. С собой повар увозил молодую жену и десяток детей от двух первых жен. Да плюс семь помощников. Тоже пять больших вазов пришлось купить. Еще удалось добыть, правда, за немалые деньги, десяток картин старых мастеров, в том числе и одну работу Микеланджело Буанаротти. «Мадонна Дони». Картина была в круглой раме и называлась «Тондо». Якоб уже собирался выезжать, когда в дом, который он купил, в одну из предыдущих командировок, Петра Дмитриевича Словечко, и в котором теперь всегда останавливался, приезжая в Италию, постучался Иосиф Мендеса. «Бокертов!» «Доброе утро!» «У меня есть новости, которые господину стоит услышать!» Начал Пройдоха, протягивая ладонь. Боксбаум усмехнулся и положил на ладонь рубль. Иосиф деланно вздохнул, выражая свое недоумение прижимистостью визави, но новостью поделился. Завтра вечером в Геную войдет по испанской дороге отряд багенцев. Почти полк. Они аркебузеры. Командует отрядом полковник барон фон Плотта. Он из Браунгшвега. Все остальные офицеры тоже немцы. А вот основная масса аркебузеров это чехи. Я слышал, что им пару месяцев не платят жалования. И в полку со дня на день может вспыхнуть мятеж. шабат шалом. мирной субботы. «Беоцляха!» «Удачи!» И Мендеса, поклонившись, пошел прочь, подбрасывая вверх серебряную монету, как бы продолжая разговор. «Мол, у тебя, Адон, ведь есть деньги?» Якоб задумался.